344. Некоторые молитвы. Некоторые молитвы, в том числе барху, читают каждую утреннюю и вечернюю службу. Эта молитва является главной частью службы, на которой также читается шма и амида. Слово барху обозначает от ивритского «благословен», когда ведущий службу начинает «барху ата идунай амэворах» «благословен Господь благословенный», Вся община наклоняет голову и отвечает «Благословен Господь благословенный во веки веков». Семь лет я проработал директором-воспитателем в Брандс-Барден-Институте по Лос-Анджелям. Его основатель и руководитель доктор Шлоума Барден, блестящий воспитатель яркого темперамента, однажды посетитель этого института публично заявил о своем отказе кланяться при чтении барху. «Я не кланяюсь никому», — сказал он Бардену. «Мы кланяемся при Барху», — ответил Барден, «так как признаем, что есть в мире Бог, который выше нас. Если вы не верите Бога, то кланяйтесь во время идеи, что вы не пуп в земли, что есть нечто выше вас, допустим, вечность еврейского народа. Но опустите голову, черт вас возьми». Амида, известная как шмона эсре 18 благословений, Центральная молитва в еврейской службе, она читается три раза в день, утром, в полдень и вечером, на всех субботних и праздничных службах. Вопреки названию, молитва состоит из 19 благословений, последняя из них, призывающая Божье проклятие на клеветников и доносчиков, было составлено в первом веке новой эры, когда иудеи правили римляне, некоторые евреи шли по пути коллаборционизма. В других благословениях Бога просят, среди прочего, о мудрости, о возвращении в страну Израиля всех рассеянных по миру евреев, прощении грехов, конца тирании и избавления от болезней. На празднике читается только семь благословений, но такая молитва, тем не менее, тоже называется Шмоне-Эсре. шмоне, -сре». «Шмоне -сре» на утренней и полуденной службах читается дважды, первый раз, Она про себя произносится каждым членом общины. Закон предписывает, что ее надо читать, поставив ноги вместе. Так, согласно традиции, стоят ангелы. Брахот 106. Почему эта молитва также называется «Амеда» – «Стояние на иврите»? Это тихая версия Шмона Эсре кончается своеобразной медитацией. «Бог мой, убереги язык мой от злословия, и уста мои от лживых речей». Да будут угодны слова из уст моих и помыслы. Сердце моего, о Господь, мой оплот и избавить. Затем эта молитва громко повторяется кантором. Публично ж монаэсре когда-то возносилась от имени неграмотных и не читать самостоятельно, но только при наличии миньяна из десяти взрослых мужчин. На вечерние службы кантор этой молитвы не повторяет. Когда ведущий службу доходит до молитвы к душа, Все вновь встают и читают в ответ на слова Кантора некоторые стихи. Среди них Ешиягу 6.3, Эхзекель 3.12, Теилим 146.10. «К душа славит Бога словами, которыми, как считает традиция, славят его ангелы. Свят, свят, свят Господь, воинство, вся земля, полнослава Его». Поскольку чтение Шмонесера – особенно торжественная часть службы, строго запрещается разговаривать в тот момент, когда она читается про себя. Молитва Ашрей читается трижды, дважды утром и один раз в начале полуденной службы, и заимствована из Тейлим 145, хотя открывается стихами из Тейлим 84.5 и 111.15. Молитва имеет форму акростиха. Каждый стих начинается с буквы ивритского алфавита. Общая тема Тейлим 145 – «Счастье тех, кто живет в доме Бога». Она также подчеркивает заботу Бога о человечестве. Ашрей читается часто, и многие евреи знают ее наизусть. Талмуд обещает, что еврей, который читает эту молитву три раза в день, уже обеспечит себе место в грядущем мире. Брахот 46. Адонулан, властелин мира, читается некоторыми евреями каждое утро и в заключении субботней службы. Субботу утром. Это славословие Богу, который правил до всего и который пребудет и после всего. Имеются десятки разнообразных мелодий этой молитвы. Благодаря им она особенно популярна. По еврейским меркам Адонолам относительно новая молитва. Составлена в средние века и включена в службу в 15 веке. Молитва Эн Куэлокейну «Нет никого подобного нашему Богу» читается в конце субботней утренней службы. Сефарды Читают ее каждый день, как и хасиды, а также некоторые ашкиназимы, следующие сефардскому ритуалу. Сквозная тема молитвы повторяется с вариациями в каждом стихе. Нет никого подобно нашему Богу, нет никого подобно нашему властелину, нет никого подобно нашему владыке, нет никого подобно нашему спасителю. В большинстве общин эта молитва поется на одну и ту же мелодию что сделало ее одной из самых известных синагогальных молитв. Молитва «Алейну» читается трижды в день и в будни и в праздники. В середине первого раздела молитвы люди склоняют голову перед Богом, принимая его как своего руководителя. В средние века многие еврейские мученики шли с этой молитвой на смерть. В важной части второго раздела у Бога просят помощи в совершенствовании мира под властью Бога. Молитва «Галель» Собрание радостных псалмов, 113-118, в Рош-Ходыш и в последние шесть дней праздника Песха. Чит... Пасха читается сокращенный вариант, Галель, полный вариант читается в синагогах. В первые два дня Песха на Шавуот, Суккот, Хануку, а дома во время чтения Гагады, во время пасхального Сейдера. Поскольку тема Галель – Благодарение Бога, религиозные сионисты, Считают, что эта молитва должна читаться и в день независимости Израиля, и в день возвращения старого города в ходе шестидневной войны 1967, 1967 года. Это проявление религиозности осуждается многими правоверными ортодоксами, которые считают сионизм светским движением и не видят необходимости отмечать праздники сионистов религиозными ритуалами.